Его научное имя можно перевести на русский так Беззубый крылан У п т е р а н а д о н а непомерно огромные крылья Они вчетверо и более длиннее, чем у Альбатроса, Кондора и других самых рослых известных нам животных-авиаторов И под такими-то вот крыльями в виде маленького мотора было подвешено неверное в сравнении с ними туловище он не мог махать крыльями. п т е р о н а д о н конечно же, не махал крыльями. Как и современные гигантские хищные птицы, он часами парил на огромной высоте, вероятно, гораздо больше, чем потолок современных птиц, и обладал исключительно острым зрением. Он не махал крыльями даже на взлете. Инженерный расчет его веса и пропорций крыла показывает, что п т е р о н а д о н мог взлететь самом слабом ветре, просто расправив огромные кожистые плоскости. Гангнус. То, что он вообще не махал крыльями, быть не может. Он ящер морской, кормился рыбой, бросаясь за ней с высоты. Так как же можно взлететь с поверхности моря с пойманной рыбой или кальмаром без взмахов крыльев? В утверждение, что птеранодон был якобы трупоядом, просто несерьезно, н а в е р г а е т с я многими учеными. Прежде всего, для этого не годится его пеликаний клюв. Голова п т е р а н а д о н а с беззубым клювом была длиной больше метра. Кости черепа не толще бумаги, а костяной гребень на затылке похож на рыбий плавник. Это руль. Поворачивая голову, п т е р а н а д о н менял направление своего небыстрого полета. Ходить по земле п т е р а н а д о н не мог. Слишком велики были крылья, которые не сгибались ни назад, ни вперед, и слишком малы короткие ножки. Чтобы отдохнуть, он подлетал к скале и л и дереву и цеплялся за них коптями, помещавшимися на г и б е крыльев. Это был неутомимый п л а н е р и с т Верно, что т е р а н а д о н редко махал крыльями, он парил, раскинув их как а л ь б а т р о с Чтобы поесть, п т е р а н а д о н снижался до самой воды и, окунув в нее длинный клюв, хватал мелкую рыбешку, каракатицу или р а ч к о в Ископаемые кости п т е р а н а д о н а нашли в американском штате Канзан. Во времена птеранодона там п р е с к а л о с ь море, но нашли их более чем в 150 километрах от берега этого бывшего моря. Вот как далеко от суши залетали п т е р а н а д о н ы в открытый океан. Живорожденных или развившихся из е д и ц детенышей п т е р а н а д о н очевидно, кормили добычей, пойманной в море. Некое, хотя и малое, подобие мешка, под клювом, как у пеликана, наверное, было тем карманом, в котором п т е р а н а д о н ы приносили пищу детям, оставленным на крутых берегах морских островов. Пожалуй, это даже бесспорно. Иначе чем и как могли кормиться н а в о р о ж д е н н ы е крохотные п т е р а н а д о н ч и к и Остатки этого ящера встречаются в канзасском меле в таком количестве, что когда в 1920 году и т о н написал о них свою выдающуюся монографию, нам были уже известны остатки приблизительно 465 особей этих животных — а в г у с т а и Бурян. К рассказу о летающих ящерах еще нужно добавить вот что. В Шаровом недавно найдены прекрасно сохранившиеся остатки птеродактилей в к и р г и з и и и Казахстане. На них хорошо виден даже волосяной покров. Коммерция и наука В 1861 году в немецком журнале «Новый ежегодник по минералогии» было опубликовано сообщение, переполошившее весь ученый мир, так или иначе связанный с палеонтологией. Профессор Мейер писал, что в золенгофенских сланцах нашли окаменевшее птичье перо. Размер его невелич, длина 6 см, ширина 11 мм. В те дни никто из палеонтологов и вообразить не мог, что в юрском периоде Мезозоя уже жили птицы. Раздались скептические и даже протестующие голоса. Через несколько месяцев в том же журнале профессор Мейер еще раз подтвердил, что это перо несомненная окаменелость. Он с большим вниманием еще раз исследовал его и нарисовал. Но самое главное, Мейер писал... в тех же карьерах обнаружен целый скелет животного, покрытого перьями. Он назвал его археоптерикс литографика. От греческих слов археос, очень старый, и ктеринос, о п е р и н н ы й